Обзор 9. Агас Ди бай Агас Ди. 2016 год. Микстейп. Обзор альбома. Когда артист выпускает новую работу под новым именем, это, как правило, означает, что он хочет сломать привычные рамки, в которые он оказался заключен из-за своего сложившегося образа. Новое имя означает и новое творческое эго, и новую суть, которая не могла проявиться раньше. По этим причинам, этот альбом вышел не под именем Шуга, а под именем Агазди. Главным стимулом к созданию этого проекта стало стремление отринуть все стереотипные ожидания, которые могли быть предъявлены участнику BTS по имени Шуга, и сделать что-то в качестве независимого артиста. Желание продемонстрировать именно свою неприкрытую индивидуальность, которая подавлялась во время работы в группе, Записаться как рэпер, что нельзя было сделать в полной мере, будучи ограниченным рамками айдола, поработать как продюсер. Все эти творческие амбиции привели к тому, что спустя три года после дебюта BTS, Шуга под новым именем выпустил свой микстейп. BTS начали свой творческий путь как хип-хоп-айдолы. С самого дебюта группа подвергалась резкой критике со стороны независимого хип-хоп-сообщества и существовавшего тогда кей-поп-фандома. Особенно болезненными были нападки со стороны поклонников хип-хопа. ведь сущность BTS происходит именно оттуда. Для Шуга, который является рэпером и продюсером, особо досадно было то, что часть защитников музыки BTS в какой-то момент провозгласила, что BTS — группа, в которой лидером является RM. Внимание, которым окружили RM, состоявшегося музыканта, превосходного лидера и основного рэпера группы, вполне заслужено, но для Шуга, который был скован форматом хип-хоп-айдл группы, Оказалось, что его музыкальные интересы не могут быть полностью соблюдены, а его творческое развитие ограничено. В жанровом отношении BTS были скорее не хип-хоп-айдолами, а талантливым бой-бендом, поэтому к ним и пришел массовый успех. Статус Шуга как айдола, продюсера, композитора и рэпера несравнимо повысился, а сам он стал очень успешным. При этом тяга и желание создавать свою собственную музыку усилились, что и привело к записи этого микстейпа. Первый микстейп RM был выпущен для того, чтобы продемонстрировать техничность рэпа, утвердиться больше как музыканта, а не айдол. Что же, соглажди. Эта работа сделана для того, чтобы продемонстрировать тот музыкальный потенциал и тот настоящий образ, который не мог быть показан ни человеком по имени Мин Юнги, ни продюсером по имени Шуга. Мин Юнги настоящее имя Шуга. Здесь Шуга максимально честно представляет самого себя. С самого первого трека и до последнего он сконцентрирован больше не на деталях техники своего рэпа и не на музыкальных традициях, а на том, что он хочет донести. Грубо, страстно, жестко. Так трек «The Last» с его пылкой честностью стал шоком даже для тех, кто знаком с рэпом и музыкальностью Шуга по творчеству BTS. Месседж здесь шире, чем у музыки BTS, и он более сложный. Автор честно рассказывает о своем детстве, о периоде Трейни и о том, что с ним происходит сейчас, когда он стал звездой. Шуга в этом альбоме показал себя состоявшимся МС. Вместо бахвальства своим успехом, он скорее задается вопросом, что же такое успех вообще. Особенностью его музыки является безжалостность в песнях к тем, кто на него нападал. Но одновременно с этим он открыто признается в хрупкости и уязвимости своего эго. Внутри группы участник всегда воспринимается как часть чего-то целого. Шуга тоже в этом плане не исключение. Шуга, который является скрытой движущей силой BTS и ядром группы, в этом альбоме показал себя настоящим музыкантом в максимально открытой, честной и прямой форме. Обзор треков. 1. Интро. Дети Шуга. Фит, Диджей Фриц. Это интро – измененная версия следующего за ним трека «Огас DJ Фриц, создавший скретч для самого первого трека в карьере BTS, здесь вновь появляется, чтобы продемонстрировать классический хип-хоповый тернтейблизм. Дословно, столоверчение. Процесс или метод, при котором используются вертушки, виниловые или электронные проигрыватели, и звуковые микшеры для того, чтобы изменять или редактировать звук. 2. Огасди. Здесь артист представляет самого себя, что является обязательным элементом в хип-хопе. В недружественной и агрессивной манере, быстро и четко читая свой рэп, он рассказывает о своем перерождении под именем Огасди. Основной посыл трека часто встречается и у BTS. Это контратака в адрес тех, кто игнорировал и унижал Шуга за то, что он айдол. При этом он чувствует уверенность, так как уже добился успеха и продолжает идти этим путем. Символичное использование фразы категория K-pop мне не подходит. Здесь мы можем увидеть его стремление представить свою собственную музыку, который отличается и от творчества других айдолов, и от творчества BTS. В глубоких и мощных басах и масштабном звучании отчетливо заметно влияние олдскульного хип-хопа. 3. Give it to me. Это дисс, происходит от английского дисреспект, неуважение. Дисс это направление в хип-хопе, сутью которого является высказывание неуважения по отношению к кому-либо. Записанный в продолжении того, о чем Шуга говорил, будучи участником BTS, и направленный на хейтеров. Здесь автор больше критикует не тех рэперов, кто высмеивает технику других рэперов или занимается пафосным самооправданием. Дис направлен прежде всего на тех, кто ударился в критику других и перестал заниматься своим делом. Это такой хип-хоповый способ сказать «занимайся своим делом». 4. Скит Скит позволяет нам увидеть, почему этот микстейп записан под псевдонимом Огас а не Шуга – Все последующие треки несут в себе отображение внутреннего мира того, чем является человек и музыкант по имени Шуга Огас Ди. 5. 724148 Под Подраздающиеся олдскульные хип-хоповые басы начинается повествование о себе. Первый трек посвящен тому, что понятие успеха означает для Шуга. Как и в произведениях BTS, Шуга несколько раз открыто упоминает о своей малой родине, городе Тегу. Одной из характерных особенностей хип-хопа как раз является открытость в вопросах, касающихся происхождения, так как тем самым как бы подтверждается музыкальная аутентичность исполнителя. История мальчика, мечтавшего стать музыкантом и теперь достигшего успеха, разворачивается перед нами подобно панорамной картине. Потрясают части, в которых Сеул противопоставляется тыгу а бедный трейни, получивший 300 тысяч вон в месяц, кому-то, кто на окончании университета получил в подарок от родителей иномарку. 300 тысяч вон – примерно 265 долларов или 21 тысяч рублей. Шуга честно рассказывает о юности, когда мечтал стать богатым, и потому деньги для него были главным стимулом на пути к успеху. 6. 140 504 – Даун. Трек строится на минималистичных битах, эта простая вещица рассказывает о встрече с настоящим собой ранним утром. Это история о чувстве глубокого горя, вызванном тем, что приходится прятать свою сущность внутри другой. Нет возможности полностью открыться. Здесь говорится о том, что Маска может стать тюрьмой. Здесь Шуга выглядит наиболее уязвимым. 8. Заласт Несмотря на такое название, последний, трек можно назвать самым важным и самым впечатляющим в альбоме. Трек выделяется в первую очередь не за счет драматичной атмосферы, бита или техничности рэпа, а за счет сырой энергии и искренности, которыми буквально пропитана мелодия. Автор рисует мрачный автопортрет. Тоска, подавленность и скрытая уязвимость в итоге вызвали отвращение к самому себе, а успешность привела к выгоранию. Однако в конце происходит радикальный разворот. Вместо того, чтобы предаваться самобичеванию, автор предпочитает заявить об уверенности в своем триумфе. Он отмечает, кто на самом деле не «не сделал, а не смог сделать», и задается вопросом, у кого есть право на страдания, а у кого на успех. Он вываливает перед нами все свои страдания и тоску, которую ощущал еще в начале, когда в 2010-м был обычным трене, и до сегодняшнего дня, когда стал звездой. 8. Тони Монтана. Фит -Янки. В 83 году американский режиссер снял известный гангстерский фильм «Лицо со шрамом». Главного героя по имени Тони Монтана играет знаменитый Аль Пачино. Этот персонаж стал очень популярен, и его образ использовался в музыке, других фильмах, комиксах и даже в компьютерных играх. В этом треке Огас Ди намекает на то, что они похожи с Тони Монтаной и заявляет о себе как о жестоком и амбициозном хип-хопере. Общее музыкальное настроение трека строится на треп бите и воссоздает мрачную жесткую атмосферу гангстерского кино. В такой атмосфере мрачный голос, резко звучащий из-за эффекта автотюна, повествует об успехе, стремлениях и ненависти. Автотюн изначально использовался для коррекции фальшивых нот. На его предельных показателях используется для того, чтобы убрать все характерные особенности звучания человеческого голоса, сделать его похожим на машинный. 9. Интеллюд. Дрим. Реалити. Текст этого трека состоит из единственного слова «мечта», в то время как в его названии заявлена еще и «реальность». В зависимости от того, как вы понимаете концепцию мечты, меняются и скрытые нюансы значения этого трека. Она может означать и сон, и то, чего вы хотите достичь, и тщетные надежды. Для авторов все эти значения выглядят уместными. 10. So Far Away – Фит Шуран Кроме того, что Шуга – превосходный рэпер, он еще и музыкант, обладающий талантом продюсирования именно поп музыки Этот его дар особенно заметен в созданных совместно со Slow Rabbit мягких и лиричных произведениях. В этом произведении он задается вопросом, что же такое понятие мечты, так сильно навязываемое нам внешним миром. В тексте говорится о желании убежать куда-то далеко, но речь скорее идет не об уходе от настоящего, а о стремлении к светлому будущему.